Дежурство. С нового учебного года у Лехи и Женьки ввели кабинетную систему. Каждый предмет изучали в специальном кабинете, а на переменах приходилось переходить с места на место. Может, кто и считал, что это не очень удобно, но Женька сразу понял, какие большие перспективы открывает кочевая жизнь. Мало того, что если опаздывал на урок, всегда находилось объяснение, мол, не сразу нашел класс, добавок в каждом кабинете было много интереснейших штуковин. В среду Женька и лёха дежурили по классу. Нельзя сказать, что Женька любил дежурить, но на этот раз ему не терпелось приступить к своим обязанностям, потому что первым уроком по расписанию стояла биология. А Женька уже давно нацелился обследовать этот кабинет. Это был самый интересный кабинет в школе, если не считать кабинета химии. Чего тут только не было! и аквариум с рыбками, и клетка с хомяками, и даже настоящий скелет из пластмассы. К тому же сегодняшнее дежурство таило в себе и другие скрытые достоинства. Женьке уже недели две нравилась Синицына, но кроме как дернуть ее за косу или выбить из рук портфель, повода к общению не представлялось. И вот Женьке улыбнулась удача. Он знал, что Синицына хочет покормить хомячков — поэтому накануне в разговоре как бы невзначай обмолвился, что дежурит в кабинете биологии. «Приходи, так и быть, тебя впущу. Только учти, больше никого не притаскивай», — щедро предложил он. Женька явился в школу ни свет ни заря и тотчас побежал в учительскую за ключом от кабинета. В день дежурства Женька нервничал. «Интересно, придет или нет? От этих девчонок всего ожидать можно» дверь открылась но к женькиному разочарованию в кабинет вошел лёха чуть ты меня не подождал я за тобой зашел а твоя мать говорит он уже в школе женьки не очень хотелось обсуждать этот вопрос поэтому он ловко перевел разговор на другую тему смотри чуть тут треугольник валяется он же из кабинета математики здоровый какой голова пролезет не не пролезет отмахнулся леха В этот момент дверь распахнулась и вошла Синицына. «Привет, мальчики! Чем занимаетесь?» — спросила она. «Да вот у нас тут спор вышел. Слабо голову в треугольник просунуть или нет?» — объяснил Женька. Синицына оценивающе посмотрела на треугольник и заявила. «Слабо, уши не пролезут». «Вот и я говорю, что он маленький», — подтвердил Леха, воодушевленной поддержкой Синицыной. Теперь Женька просто обязан был доказать свою правоту, чтобы Синицына видела, на чьей стороне истина. — Нас пропролезут, спорим, на поход в Макдональдс. — А деньги откуда возьмешь? — усмехнулась Синицына. — Мое дело. Ну, давай. — Женька всучил треугольник Лехи. — Если тебе деньги девать некуда, — пожал плечами Леха и, взяв треугольник, без особого энтузиазма попытался надеть его на голову. Как и следовало ожидать, треугольник был слишком узок и не надевался, но неудача Женьку не испугала. В нем проснулся азарт спорщика, и немудрено Ладно бы еще они были один на один с Лехой, но потерпеть поражение при Синицыной... — Ты нарочно не стараешься! По-честному надевай! — распалился Женька и стал помогать Лехе просунуть голову в треугольник. Бедный лёха выпучил глаза и, тщетно пытаясь отбиться от ретивого помощника, вскричал. — Ты что ли с ума сошел? Ты мне все уши оборвешь! И тут настал момент Женькиного триумфа. лёхина голова проскользнула в дырку треугольника безо всякого урона ушам. Женька ликовал. — Что я говорил? — воскликнул он, с видом победителя, поглядывая на Синицыну. «Только учти, я тебе, Макдональдс, не обещал», — напомнил лёха Но он напрасно беспокоился. Женька был не из тех, кто добивает поверженных. Ему было достаточно моральной победы в споре. К тому же Синицына должна видеть, какой он благородный. Поэтому Женька великодушно сказал, «Ладно, я и не требую». Успокоившись, что в Макдональдс ему никого вести не придется, лёха принялся снимать треугольник. Но не тут-то было. Лёха вертел противную деревяшку, и так, и сяк, всё напрасно. — Ну, чё ты там с ним возишься? — спросил Женька. — Попробовал бы ты его снять, у меня уши не пролезают, — пожаловался Лёха. — Опять твои знаменитые уши! — рассмеялся Женька. — Если они туда пролезли, значит, и оттуда вылезут. Закон логики. Скоро Лёха на собственном опыте убедился, что у каждого закона есть исключение. Конечно, по всем правилам голова должна была пролезть в дырку, но, не повинуясь никаким правилам и законам, уши не пролезали. Близилось начало уроков. В коридоре послышался топот и голоса тех, кто не любил опаздывать и загодя являлся в школу. «Сейчас ребята придут», — забеспокоилась Синицына. «Давайте, я пока класс закрою», — предложил Женька. Он запер дверь на ключ и тоже включился в операцию по освобождению друга вся троица упрямо пахтела над нелегкой задачей. — Больно же! — стонал потный взъерошенный Леха, отбиваясь от помощников. — Терпи, сейчас снимется! Туда он тоже туго шел. — Чего ты нос выставил? Убери! — деловито командовал Женька. — А куда я его уберу? — обиженно сопел Леха. Женька со стервенением рванул треугольник. — Ты что, сдурел? Ты так с меня скальп снимешь? — не своим голосом завопил Леха. — Мальчики, тихо! — попыталась успокоить их Синицына. В дверь требовательно постучались, и донесся голос учительницы естествознания. — Что вы там делаете? Откройте сейчас же дверь! Дело оборачивалось нешуточно. Как всегда в критический момент, Женька мгновенно оценил ситуацию и принял решение. — Залазь в шкаф! Леха приоткрыл дверцу встроенного стеного шкафа и заглянул внутрь. На верхних полках лежали цветные таблицы и муляжи, а внизу стояло ведро с тряпками и валялся веник. Было тесновато, но выбирать не приходилось. Не показываться же на глаза Таисии Ивановны в таком виде. Леха вздохнул и полез в шкаф. — Не волнуйся, как только училка уйдет, мы тебя сразу выпустим, — успокоила его Женька. — А если не уйдет? — с опаской спросил Леха и попятился назад. — Не мандраж! — чего и в классе торчать. В это время Синицына, которая ни, жива, ни мертва от страха топталась возле двери, взмолилась громким шепотом. — Мачеки, ну давайте же! Делайте что-нибудь! Женька с укором посмотрел на Леху. — Мужайся, Леха! Ты же не хочешь, чтобы из-за тебя ее к директору потащили! Лехе не хотелось, чтобы Синицыну потащили в кабинет директора. Но еще больше ему не хотелось оказаться там самому. И он принял решение. Залезая в шкаф, Леха из последних сил надеялся, что биологичка заглянет в класс и, убедившись, что все в порядке, уйдет. Женька отпер дверь. Таисия Ивановна зашла в кабинет с таким решительным видом, что стало ясно, что в ближайшее время уходить она не собирается. «Зачем вы заперли дверь?» — строго спросила учительница. Женька знал, что Синицына совсем не умеет врать. «Если она проговорится, конец!» Призвав все свое красноречие, Женька преданно посмотрел в глаза учительницы и отрапортовал. «Мы тут хомяков кормили. Только Синицына совсем ни при чем. Она даже не хотела вовсе. Она говорит, не надо, Тайси Ванна не разрешает. А я заладил, давай покормим, давай покормим. Так что Синицына не виновата. Наказывайте меня!» Он так трагически склонил голову в ожидании кары, что учительница просто не могла не оценить его благородство. Она улыбнулась и снисходительно кивнула. «Ладно, джентльмен, на первый раз прощаю. Но больше этого не делайте. Их нельзя перекармливать, иначе можно только навредить». Леха сидел в шкафу в ожидании, когда его выпустят из заточения, с тоской вслушиваясь в гомон голосов. Класс заполнялся ребятами. Близилось начало урока — Но Леха не терял надежды, что Женька придумает, как его освободить. И тут раздался звонок. Ждать больше было нельзя. лёха толкнул дверь и с ужасом понял, что заперт. Только теперь узник в полной мере осознал трагизм своего положения. Ему не оставалось ничего другого, как сидеть весь урок в шкафу. Лехе повезло, что в двери была замочная скважина. Обзор, который предлагала это единственное оконце, связывающее его с внешним миром, был весьма жалким, но к своей радости Леха обнаружил, что за партой, стоящей как раз рядом со шкафом, сидит Женька Синицыной. Конечно, это мало помогало ему в теперешнем положении, но все-таки как-то обнадеживало. Таисия Ивановна сделала перекличку. «А почему нет Потапова?» — спросила она. У Лехи сжалось сердце. Казалось, никогда еще ему так мучительно не хотелось присутствовать на уроке. Он услышал голос Женьки. «Он к врачу пошел, у него уши болят». Уши у Лехи и правда болели, но не настолько, чтобы он не услышал, как учительница с сомнением проговорила. «А мне казалось, что я его сегодня видела. Может, он приболел от того, что я наметила его спросить?» Когда Леха услышал о планах Таисии Ивановны, Его желание посетить урок сильно поколебалось. Во всяком случае, неизвестно, что лучше — иметь в журнале НБ или двояк. Теперь Лёхе было немного легче смириться со своим незавидным положением. Он притулился к стенке и стал ждать. Казалось, урок тянется целую вечность. Лёха сидел согнувшись, три погибели. Ноги у него затекли, шею ломило. Он попробовал пошевелиться и расправить плечи, Но тут задел головой полку. Один штырек, поддерживающий ее, расшатался и держался на честном слове. Леха осторожно отодвинулся назад, но в этот момент небольшой кусок штукатурки прямо возле штыря отвалился от стенки, полка хряпнула и опустилась прямо Лехе на плечи. К счастью, звук был не очень громкий, но главное, что, услыхав шум в шкафу, Женька не растерялся. Он тотчас сбросил на пол учебник, так что, повернувшись к классу от доски, Таисия Ивановна встретилась с его невидным взглядом. «Простите, я нечаянно», — искренне сказал он. Молча покачав головой, биологичка продолжала рисовать на доске схему круговорота воды в природе. стоил ей отвернуться, как Женька бросил в сторону шкафа испепеляющий взгляд. «И о чем там только лёха думает?» А лёха думал о том, чтобы устоять. Он уже не сидел, как барон, развалившись на венике, а скрючившись, стоял и, подобно античному Атланту, плечами поддерживал злочастную полку. Силы героя быстро иссякали, и он понимал, что до конца урока ему никак не дотянуть. И тут в шкафу раздался грохот. На этот раз нужно было уронить по меньшей мере десяток учебников, да еще хорошенько по ним нападать — чтобы звук выглядел правдоподобно. И Женька сдался. Взгляд Таисии Ивановны ничего хорошего не сулил. — Что там в шкафу? — Лена Синицына. Ну-ка, открой, — сказала она. Синицына поднялась и на трясущихся ногах шагнула к шкафу. Она открыла створку и зрелище, представшее ее взору. До конца дней запечатлелось у нее в памяти. Перед ней было лицо... Вернее, даже не лицо, а то, что от него осталось. Скальпа не было, а вместо кожи зияли кровавыми ранами мышцы. — Скальп снял! — прошептала она и стала медленно сползать на пол. Только после того, как синицу откачали открыли другую половинку шкафа, где под таблицами был погребен Леха. Потом Женька доказывал, что Леха — самый настоящий везунчик, ведь мало того, что он не ушибся, так еще и треугольник разломился на две части. Может быть, насчет везения Женька был прав, потому что, когда Леха увидел муляж человеческой головы с открытыми мышцами, он понял, что ему в самом деле посчастливилось, что он не оказался рядом с таким ужасом в соседнем шкафу. Правда, в кабинете директора фортуна Лехи изменила, но Женька успокоил друга. «Не бери в голову, Лёха. Всё плохое когда-нибудь кончается. Жалко, конечно, что биологичка сказала, что на пушечный выстрел нас в кабинету не подпустит. Но ничего, я на следующей неделе на уборку кабинета химии записался».